Глава 14. Как стать бунтаркой и проигнорировать все правила? По пути в Центральный округ я вновь попросила кому усыпить меня, чтобы добраться до дома отдохнувшей и полной сил, потому как силы мне ой как понадобятся. Перед этим хорошо подкрепилась, пометуя о том Жоре, что напал на меня по дороге в усыпальницу. И в итоге добралась до дома выспавшейся и готовой к сражению. Если надо, хоть с самим владыкой. «Аша, ты уже...» — растерянно бормочет Сандар, когда я пролетаю мимо него по лестнице. Я только переодеться и тут же убегаю, бросаю ему, мучаясь в свою спальню. «Куда?» — слышу потрясенный голос отчима. «Во дворец владыки!» — кричу и скрываюсь за дверью. И десяти минут не проходит, как я покидаю дом, Освежившее лицо и тело, принарядившееся для посещения обители влиятельнейшей семьи Галаарда, но при этом не забывшее про повод для визита. «Аша, мне нужно кое-что сказать тебе», — летит мне в спину. Оборачиваюсь и смотрю на Лилу, одетую в такое роскошное платье, словно это она сейчас собралась ехать во дворец, а не я. «Сестрица, все потом», — мягко отвечаю. Надеюсь, что она не обидится на такое скомканное приветствие. Ты едешь в черном? У моего друга умер отец, замечаю, садясь в карету. Но он же... Протягивает Лила, нахмурив свой прекрасный лобик. Еще ничего не доказано. Не стоит осквернять память хорошего человека, который никогда не делал нам зла. Чуть тверже произношу я, и, заметив тень камы, метнувшуюся к козлам, Громко приказываю. «Трогай». До дворца добираемся за полтора часа. Ох уж эти галардские пробки. Не хуже наших, я вам скажу. Мы несколько раз буквально проскальзывали ниточкой в игольное ушко, чтобы не встать надолго в очереди с колясок, карет и экипажей на центральных улицах. Кучер гнал, как угорелый. Возможно, Кама его как-то стимулировал, не знаю, Но подпрыгивала на кочках я знатно. Попутно расчесывала волосы и заплетала две тонкие косички по бокам, соединяя их на затылке, чтобы хоть как-то собрать свою черную гриву в нечто аккуратное и не такое стыдное. К концу пути я уже просто обмахивалась золотым веером одной рукой, пока второй держалась за дверцу мертвой хваткой. Не хотела вспотеть. Неха написала, что ее забирают на допрос, как свидетельницу происшествия. И я уверена, что на нее будут давить. Пятый дом имеет хорошие связи. Раз уж они решили подставить седьмой дом, они не остановятся на полпути. Карета останавливается, и я тут же выпрыгиваю из нее наружу. Но Кама, появившийся передо мной, охлаждает мой пыл. Он сосредоточенно показывает на висок и тянет ко мне руку, но я успеваю ее перехватить. «Не надо. Я знаю, сколько сил у тебя уходит на наше общение. Я буду осторожна, обещаю. А ты можешь следить за мной издалека». Кама качает головой и все же затягивает меня внутрь своего личного мира. «Мне во дворец нельзя. В данный момент там есть некто, способный чувствовать мое присутствие». Я смогу наблюдать только отсюда. Хорошо, тогда спрячься в тени ближайших домов. Я вернусь так быстро, как смогу, киваю, принимая его слова к сведению и напрягаясь из-за присутствия незнакомого противника. Вполне возможно, что тот сборщик душ и есть некто, которого опасается Кама. И мне очень не нравится, что за семь лет этот человек не отлучился от двора, и не умер где-то по-тихому. Я в ответе за жизнь Камы. Моя мама даровала мне его как спутника жизни, как защитника, как друга. Иди, прошу его, и возвращаюсь в реальный мир. Камы передо мной уже нет. Резко разворачиваюсь и мчусь во дворец. «Имя!» преграждают мне путь стражники у ворот. «Вторая дочь дома Гавар». Моя управляющая в данный момент дает показания по делу седьмого дома. Воинственно произношу я и наблюдаю спокойные кивки обоих стражей. «Пройти дозволено», — ровно произносят они и отходят от прохода. Ничего себе, даже в списочек не заглянули. Словно знали, кто должен прийти. Быстрым шагом преодолеваю весь путь до дворца, игнорируя роскошный ландшафтный дизайн вокруг. Не до красоты сейчас. Мне бы друга из беды выручить. Сатиш в данный момент тоже находится во дворце. И я не знаю, где именно. В допросной, на закрытых похоронах отца или на уидиенции у владыки. Но где бы он ни был, я буду рядом. Войдя внутрь обители владыки, растерянная, останавливаюсь. Настрой настроем, но карты дворцовых коридоров у меня нет. Я понятия не имею, куда идти. Госпожа Аша Гавар останавливается напротив меня слуга в ливрее, расшитый золотом. Да, его наряд дороже моего раз в пять будет. Все верно. Киваю, пропуская приветствие. Со мной здесь тоже не поздоровались. Следуйте за мной, произносит этот мужчина, примечательный лишь своим ростом, и идет вперед. Не спеша идет. Так не спеша, что бесить начинает сразу же. «Побыстрее нельзя?» — не выдерживаю. «Простите», — пораженно переспрашивает слуга, напустив на себя важности. «Дворец большой. С такой скоростью передвижения мы лишь вечером доберемся до места назначения. Сухо произношу, раздражаясь еще больше из-за того, что мы встали». Это выверенный церемониместером шаг, от которого я не могу отклониться. Это правило, — еще более пораженно произносит слуга. — Так где в данный момент находится господин седьмого дома? Устав расшаркиваться, спрашиваю четким голосом. — В галерее спокойствие, — опешив отвечает слуга. — Где эта галерея находится? — продолжаю обстрел вопросами. — Семьдесят шагов вперед потом направо тридцать, снова вперед десять и вновь направо сорок. Там будет арка в галерею спокойствия. Благодарю. Бросаю через плечо и почти лечу в эту самую галерею, походу отсчитывая шаги. черный ураган, которым я проносилась по коридорам, был воспринят обитателями и гостями дворца как нечто поразительное и свежее, Настолько, что об этом тут же начали расползаться слухи. Я прямо слышала, как они распространялись от вельможи к вельможе, от слуги к слуге, от охранника к охраннику. Меня саму пока не обгоняли, но я не удивилась бы. Во время второго поворота мое тело неожиданно утянули к стене за статую, какую именно даже рассмотреть не успела. «Что?» — выдыхаю, стараясь не сбиться со счета, И запомнить, сколько еще осталось. Траур тебе идет. Жаркий шепот на ухо тут же раскрывает личность похитителя. Кешан, я спешу, стараюсь отделаться от похозяйски вольных рук. Я предупреждал тебя, чтобы ты не пропадала надолго. И всегда отвечала. Вновь жаркий шепот. Но на этот раз звучащий не столько возбужденно, сколько раздраженно. Я уезжала из Центрального округа по семейным делам. А сейчас мне срочно нужно в галерею спокойствия. Прошу тебя, не задерживай меня. Поднимаю голову и заглядываю в голодные глаза. Блин, реально голодные. Сон в руку, сон в руку. Ты так исхудала. Глаза стали еще больше, а лицо еще меньше. Идеально, протягивает Кишан почему-то начиная задыхаться. Или это он так еще больше заводится. Всеблагой. Остановите кто-нибудь эту извращенскую машину. Я встречусь с тобой этим же вечером. Но сейчас отпусти меня, пожалуйста. Повторяю просьбу, ощущая, как сжимаются клешни на моей талии. Ты пообещала, моя маленькая искусительница, с улыбкой протягивает Кишан, После чего неожиданно приближает свое лицо к моему. Только попробуй меня обмануть, добавляет совершенно серьезно и ни разу даже не возбужденно. Так, хорошо. Кажется, у кого-то действительно есть ко мне серьезное дело. Договорились. Я отправлю к тебе слугу с посланием, где будет указано место и время. Произношу ровным голосом, стараясь не двигать головой, чтобы не задеть его губ затем вытекаю из его объятий и тут же ускоряю шаг. Так, сколько там поворотов направо осталось, как бы не спутаться. Резко торможу после очередного поворота, гася внутри, независимое от меня лично, желание растечься счастливой лужицей. Господин Аниш. — Дальше можно только без оружия, — произносит господин второго дома, глядя на меня равнодушным взглядом. Точнее, стараясь смотреть на меня равнодушным взглядом. Но я чувствую, меня изучают, пристально изучают. От этого контролировать тело становится вдвое труднее. «У меня нет с собой оружия», — говорю спокойно, стараясь не думать, какой бес занес его во дворец. Если Аниш узнает мой голос, мне придется объясняться за нашу предыдущую встречу на территории его дома. А я вряд ли сумею сказать что-то по этому поводу. Рот едва справляется с такими простыми задачами, как четкий ответ на четкое требование. Какие уж тут объяснения в любви. Я способен ощущать оружие. И у вас оно есть, госпожа Аша, ровно произносит господин второго дома, заставляя моё сердце испуганно сжаться. «Вот это дар!» Совершенно очевидно, что владыка держит его при себе не зря. Но откуда столь важный господин знает имя простой смертной? И самое главное, почему именно этот господин, от которого у данной глупой смертной коленки трясутся, знает ее имя? Молча приподнимаю платье, оголяя часть ноги, и отстегиваю кинжал с ножными. Взгляд Аниша, сосредоточенно следящего за моими действиями, на пару мгновений становится подобен лаве. Он обжигает и будто погребает под собой. Это еще что такое? Гос... Господин Аниш, моя рука заметно дрожит, когда я протягиваю кинжал своему неожиданному, высокопоставленному и однозначно ненормально реагирующему на меня досмотрщику. Верну его вам на выходе из дворца. Ваш друг находится там. Взяв оружие, Аниш отступает на шаг, освобождая мне проход в галерею в виде арки. Его взгляд при этом вновь становится спокойным и чуть отстраненным. Да что же это за перепады? Тут ноги никому нельзя показать. Но как бы я тогда отстегивала кинжал? Путаясь в подоле, ширмы я что-то никак не могу глазами найти. «Благодарю вас», — напряженно отвечаю, давя позыв растянуть на губах отвратительно бестолковую улыбку и обхожу Анише едва не по трехметровой дуге. Затем ныряю в арку, пролетаю часть просторного, украшенного зеленью пространства и останавливаюсь перед каменной скамьей посередине, на которой сидит мой друг. Совершенно седой восемнадцатилетний сатиш. «Всеблагой!» — выдыхаю, прикрываю рукой рот. А мои глаза в вмиг увлажняются. «Аша!» — как-то до ужаса растерянно отзывается Сатиш, будто спрашивая обо мне у пространства вокруг. «Боже! Что с ним стало?» Подхожу медленно и присаживаюсь к его ногам, заглядывая в опущенное лицо. Беру его ладони. «Я здесь, Сатиш! Я рядом!» «Все хорошо», — произношу негромко, пытаясь смотреть в глаза, но то и дело соскальзывая на абсолютно седые пряди. «Он умер, Аша, на моих глазах». Его голова скатилась с шеи и упала на пол, а потом еще долго смотрела на меня стеклянным взглядом. Голос Сатиши звучит все тише, а у меня все внутренности сжимаются от его слов. Как вообще можно пережить такое? Встаю на колени и крепко обнимаю его, вынуждая склониться ко мне, вынуждая хоть что-нибудь сделать, а не сидеть с опустошенным лицом, пугая меня до беспамятства. «Где была Неха?» — спрашиваю, поглаживая его по спине. Она ворвалась в ту чайную в последнее мгновение, и у нее был выбор, кого спасти. меня. Или отца. Я был с ним рядом, а он не знал об этом. Я переоделся в одного из его охранников, и я смотрел, как он умирал, но не мог спасти. Я чувствую, как его тело начинает сотрясаться от рыданий, но не слышу их его. Кажется, слезы господина седьмого дома превратились в нервные подергивания, и от этого мне становится еще страшнее. Но теперь, благодаря своим самым близким людям, я хорошо знаю, как справляться с неадекватным состоянием. Отползаю на коленях спиной назад, кладу ладони на пол и начинаю бить об него лбом, как это не раз передо мной делала Неха. «Аша», — вздрагивает Сатиш, которого мое методичное самобичевание начинает выводить из пограничного состояния. «Что ты делаешь?» Моя слуга не смогла спасти и тебя, и твоего отца, произношу, замерев над полом. Затем вновь начинаю биться об него лбом. Прости меня, я недостойна ни твоей дружбы, ни твоего внимания. Аша, Аша, прекрати! Сатиш наконец поднимается со своей скамьи и хватает меня за плечи. Ты разбила свой лоб. Зачем ты это сделала? Чтобы тебя в чувство привести. И ты мог бы остановить меня до того, как дело дошло до крови. Что здесь происходит? Слышу голос Аниша, входящего в галерею, видимо, из-за звука гулких монотонных ударов. И хватаю ладонями лицо Сатиша. Послушай меня, напряженно шепчу. Ты жив, и это самое главное. Если ты захочешь отомстить, мы отомстим. Если ты захочешь уничтожить пятый дом, Мы его уничтожим. Сейчас главное — очистить имя вашего дома, чтобы ты и твоя мать смогли продолжить дело твоего отца, а не умереть от наветов врагов. Ты не имеешь права сейчас быть слабым. Ты понимаешь меня? Понимаю, — выдыхает Сатиш, сосредоточенно глядя в мои глаза, но то и дело переводя взгляд на теплую струю, стекающую с моего лба по переносице. Удивительная сила у крови привлекать всеобщее внимание. Вот и хорошо. Я отпускаю его и поднимаюсь на ноги, вынуждая друга подняться следом. Не знаю, какие доказательства есть у Шихара, но нам понадобится все твое обаяние и все твои мозги, чтобы вернуть седьмому дому прежний статус. В Галаарде и так неспокойно после истории с двенадцатым домом. Вряд ли владыка захочет разбираться еще и с седьмым. Давай приложим усилия и покажем всем этим шакалам, что владельцев торгового общества так легко не сместить с иерархической лестницы. А потом уже будем лить слезы о старшем господине. «Договорились?» «Договорились», — кивает Сатиш, машинально повторяя за мной последнее слово. «Но я уже вижу, он постепенно приходит в себя». «Вот и славно!» — вытираю лоб рукавом и гашу рвотный позыв, ощутив величину сопутствующего ущерба. Как Неха терпит это каждый раз. И хоть я сейчас почти ничего не чувствую, то ли от шока, то ли от нервного перенапряжения, в принципе, я уверена, это пипец как больно. «Ваш лоб!» — слышу голос подошедшего к нам Аниша. «Воистину, кровь просто магнит какой-то. «Я могу позаимствовать у господина второго дома свой кинжал всего на пару секунд», — вежливо произношу, поворачивая к нему голову. «А сама радуюсь тому, что мое состояние в данный момент сводит на нет рефлексы тела при виде этого молодого человека». «С целью», — уточняет тот, — «с целью скрыть свою рану. Если каждый встреченный мною обитатель дворца будет реагировать на нее так же, как вы», Мне, право, будет неловко, — говорю максимально сдержанно и замечаю, как бледнеют и без того бледные щеки Сатиша. Он испугался за мою жизнь? Аниш, он действительно так страшен в бою? Что-то у меня нынче с инстинктом самосохранения. Почему я вообще думаю об этом поединке? Я проявил бестактность. Прошу прощения. Аниш бросает мне кинжал в ножных но в его броске я чувствую вызов. Да, он проникся моей симпатией и явно не оценил показное бесстрашие девицы из неизвестной никому семьи, которая вроде как должна вести себя скромно и вообще демонстрировать раболепие перед сыном второго, на минуточку, дома в Галаарде. Кажется, я нарушила все свои собственные правила, требующие держаться в тени. Молодец, Саша, так держать но как ни печально отступать мне уже некуда обнажаю лезвие беру прядь волос по центру и срезаю их одним движением челку конечно придется подровнять но уже дома а сейчас я сделала все возможное чтобы прикрыть разбитый лоб не благодарить убираю кинжал в ножны и бросаю обратно анишу используя силу дыхания «Я был уверен, что вы срежете часть подола и замотаете голову», без эмоций произносит тот, четким и ровным движением поймав мое оружие. «Пожалуй, Неха с ним не справится. Насчет Камы не знаю. Надо быть с ним поосторожнее. Вовремя я об этом подумала, нечего сказать. Мое платье мне слишком дорого. Это подарок друга». Оглянувшись на Сатиша, отвечаю намного мягче, после чего демонстративно приседаю в церемониальном поклоне. Мне искренне жаль, что своим глупым поступком я отвлекла столь важного господина от его дел. Перестаралась с извинением. — Вы интригуете своими манерами, госпожа Аша Гавар, — негромко произносит Таниш, глядя на меня тяжелым взглядом. — Черт! Кажется, я перестаралась в вопросе привлечения внимания, провалив попытку сгладить углы. И смысла успокаивать себя собственной положительной характеристикой тоже нет. То был не комплимент. Подобные слова способны тешить самолюбие, исходя из уст придворного сердцееда. А мастер убийств по прозвищу «Проклятый клинок», чье могущество уступает лишь владыке Галаарда, такими речами может только напугать. Однако в следующее мгновение, вопреки моим ожиданиям, Аниш теряет ко мне интерес, поворачивает голову и пристально смотрит куда-то сквозь стеклянные стены галереи. Меж его бровей появляется складка, а свободная от моего оружия рука опускается на рукоять клинка. И вдруг он рвано выдыхает и хватается за сердце. «Аша!» Сатиш тут же появляется рядом и уводит меня к себе за спину, отступив от господина второго дома на несколько шагов. Что происходит? И чего он так испугался? Господин Аниш осторожно зовет Сатиш, не выпуская моего запястья и не позволяя выйти из-за своей спины. — Все в порядке. Вам не о чем беспокоиться. Звучит ровный голос через несколько секунд после чего я слушаю звук удаляющихся шагов. «Он болен?»